Жихарев схватил шпагу, бросился в приемную и застыл в растерянности на пороге. Там, равняя приведенную эскорту, стоял ребой и, как киргиз-плосконосый, в генеральской форме кавалерист. Вы майор Жихарев. Так точно. А, а вы позвольте? Генерал-майор Силин. Где арестант безымянный? Вам он зачем понадобился? И почему, по велению изволите, ваше превосходительство его у меня требовать? Ах, бог мой. Какие еще конверсации да экспликации? Именем ныне царствующей государы, не нашей императрицы, спрашиваю я вас, где здесь содержится Вереный вам Известный секретный колодник. Жихарев побледнел и с дрожью обнажил шпагу, перекрыв выход из приемной. Указ, государь мой, письменный указ. Мало ли на свете колебаний. Сегодня один, завтра другой. И кто нынче начальники, не всяк сведом. А как я разума еще не весьма лишился... Что и по довольной тому причине, как главный персональный здесь пристав, прошу вашу милость удалиться. Эх, коврать, батенька Горазды, читайте, именно указ императрицы Екатерины, видите зволите? не вы, милостивец, а я, отныне главный пристав при оной, тайно здесь содержимой персоне. Жихарев пошатнулся. Гаша, вскрикнув, бросилась в коридор, оттуда в сад. Генерал-майор Силин презрительно в упор смотрел на бывшего пристава и продолжал. «Еще уграживать, братишка, вздумал. А у вас тут, как вижу, все по-семейски, по простоте. Окна, бесположенных закреп, и женский пол, видно для поговорки» от скуки тут же поблизости арестантских светлиц. Обо всех сих злостных и вопреки регламенту послаблениях будет доведено до сведения свыше. Ничего без указов и против статута они неучтивых выскочек, какого бы ранга ни не были, до шумных протежей сильных мира сего. Мы видовали и унимали. Чего пугаете? Ответить сумеем!